Глава 10. 867 год. 2 октября. Новый Рим. Наконец, в начале октября на ярмарку прибыли фрисские купцы. А вместе с ними и послы герцога Саксонии, от которого не укрылся факт посылы делегаций об адритами. Из-за этого и задержались, спешно готовясь к посольству. Дары ведь нужны. Да и вообще, с бухты-барахты не собрать его. Время нужно. Предварительные, так сказать, кулуарные консультации с ними принесли очень интересные сведения. Да, герцог Саксоний был в этом году разбит на голову и чудом спасся с поля боя. Однако король отступил, и месяц спустя был убит в ходе заговора. Карл Лысый Король западно-франкского королевства тоже погиб от удара кинжалом, из-за чего продолжилось дальнейшее дробление империи Карла Великого. Саксония, Бургундия, Бавария, Ломбардия и Аквитания уже провозгласили о своей независимости. Остальные просто не успели или не смогли толком сориентироваться. Впрочем, никто не сомневался: это дело ближайших месяцев. Если ни не недель, и герцог Саксонии боялся этой разрозненности, после тяжелейшего поражения в битве с Людовиком II, он опасался за безопасность своей державы и её независимость, потому что защищать Саксонию было никому и нечем, пока во всяком случае, а значит, соседи могли её растерзать. Каролинги ещё остались? Почти нет, покачал головой посол. Их режут почём зря. Даже старые друзья и родичи гордиться родством с каролингами в наши дни стало очень опасно. Вот про меровингов, да, вспоминают. И что, даже нашлись потомки последних меровингов? Ах, как же, усмехнулся посол. И их на удивление много. Осталось понять, кто из них настоящий. Э, не все ли равно. В принципе, всё равно, ещё шире улыбнулся Посол. За ними никого не стоит, как бы их ни постигла судьба каролингов. После этих предварительных консультаций, сведя все звучанные новости и факты в единую картину, Ерслаф пришёл к выводу, что с очень высокой вероятностью в землях бывшей державы Карла Великого в течение года двух образуется несколько королевств. Ядром выступят пять государств: Австрия, Неистрия, Аквитания, Бургундия и Ломбардия. Это без всякого сомнения. Саксония, Тюрингия, Бавария, Швабия и Карантия под вопросом. Возможно, Саксония не удержит Фризию аквитания, гасконь и септиманию. Плюс статус Прованса находился в подвешенном положении. При этом Ломбардия, скорее всего, будет отодвинута войсками Византии с севернее Рима, возможно, сильно севернее Рима. И этот развал грозил местным локальным ужасом, войной всех против всех потому что даже внутри этих политических формирований не было порядка и крепкой устоявшейся власти. С другой стороны, исход Рагнара с сыновьями на юг сильно сбавил давление викингов на северо-запад Европы. Да и два тяжелейших поражения северян от руки Ярослава тоже сказались, что позволяло осколкам державы Карла Великого с большим энтузиазмом взяться друг за друга. Конечно, корабли викингов плавали по той же Сене, как у себя дома. Да и набеги не прекратились, но стали не такие интенсивные, и отошли на второй план по сравнению с нарастающей волной разборок между аристократами франками и местной родовой аристократией, сформировавшихся ещё в позднюю римскую империю провинций. Как несложно догадаться, Это грозило превратить весь запад в один сплошной бардак, кровавый бардак. После завершения консультаций Ярослав собрал трёхсторонние переговоры с участием и саксонской делегации, и ободритов. Не понимаю, покачал головой саксонец. Почему ты, государь, пытаешься помочь этим язычникам? Они мои же не родичи. Произнёс наш герой жестом останавливая бодритов от рогани. Ого, удивили саксонцы. Но твоя жена же из другого племени. Ободриты, славяне и кривичи, славяне. Саксонцы замолчали, ободриты тоже задумались. Пауза затягивалась, так что Ярославу пришлось её нарушить самому. Я могу вашему герцогу гарантировать безопасность, но при условии, что вы с ободритами заключите мир и пообещаете в ближайшие 20 лет даже в мелкие набеги друг на друга не ходить. И как будет обеспечена эта безопасность? Я государь Северной Римской империи и вправе принимать вассальную клятву у рексов, ибо они стоят ниже меня. Более того, Я вправе подтверждать статус рексов. Поэтому, если Бруно принесёт мне клятву верности, то я своим именем и влиянием гарантирую его землям безопасность и сохранность Фризии под его рукой. Нове пауза. Саксонцы переваривали. Понимаю, что вы не в состоянии принимать подобные решения, но я не тороплю. Вы можете отправляться домой и обсудить всё со своим сюзереном. По весне я загляну к нему, выступая в поход на Британию. А, что же до нас? Оживились ободрите. Те же условия. Вы приносите мне клятву вассальной верности, а я гарантирую вам безопасность своим именем. Если кто пойдёт на вас войной, то я легко переброшу к вам легион кораблями. А уж он там всех раскидает. Кто на вас покусится? И опять-таки, я не требую немедленного решения, по весне будьте готовы ответить. А если мы передумаем, поинтересовался посол Саксонцев. Если кто-то из вас откажется, то я откажу в вассалитете и тете и другому. Либо вы вместе идёте под мою руку, либо никто «Участвовать в ваших пограничных стычках без конца и края я не желаю. Хотите воевать — воюйте. Хотите мира — я отдам вам мир», — произнес Ярослав и грозно посмотрел на собеседников. А те задумчиво уставились в пол. «Как-то не так они представляли себе формат этих переговоров». Впрочем, дальше наш герой, выдержав необходимую паузу, перешёл к более приятной части беседы, а именно к торговле. В то же время в Винчестере Риг Окссекса, это ли ред первый, обсуждал с послами своих союзников предстоящую кампанию. Ни для кого не был секретом тот факт, что Ивор Бескостный в союзе с Ярославом собрались завоевывать Британию, и, вероятно, не только с ним. «Хоть с Рагнаром многие ушли на юг, но Ивор все одно приведет сюда многих», – мрачно произнес посол Мерсии. «Харальд Косматый собирается присоединиться», – согласился с ним посол Восточной Англии. Ну, но нам и от нового Иерусалама хватит за глаза. Поговаривают, что его легион непобедим. Непобедимых не бывает, недовольно буркнул Посол Мерсии. Но он сумел разгромить сараццам при Александрии и Иерусалиме, вернув арамейцам их старинные земли, отбитые у них магометанами. Но он там был не один, а с норманнами и греками. Да и к нам он идёт не один. Без греков. А много ли они навоевали? Кто знает. Однако и при Александрии, и при Иерусалиме они были с ним. Кого мы обманываем? Повысил голос, перебив всех король Телред. Ивора мы бы разбили, если сообща. Харльда бы разбили, даже их вместе разгромили. И Ярослава разобьём. С ним будет от силы тысяча воинов. Почему вы так считаете? Оживился архиепископ Кентерберийский, также приглашённый на это совещание, как важный политический игрок региона. Коннюцу, как он повезёт? Да и что-то он должен оставить дома, всех уводить не рискнёт. Почему? Удивился архиепископ. Кто на него рискнёт напасть? Норманны? Так он их и предводительствоют. Хазары, они его вассалы. Кто ещё рискнёт? Я слышал, что ливы латгалы, селы и земгалы на него очень сильно обижены, осторожно произнёс посол восточной Англии. И они пойдут на него войной? Так поговаривают. Не для кого ведь не секрет, что он на них натравил норманнов. И что устроили им настоящие от на земле, хуже, чем у нас бедствие учинили. На день пути от большой реки у них не осталось ни одного поселения. И они после этого хотят с ними воевать. Поговаривают, что Литва, Жмайты, Курши и Эстрий собираются присоединиться к ним. И общими силами разорить и разграбить все поселения людей Ярослава по большой реке и порушить волоку с поселениями вдоль неё. Новый Рим, понятно, не возьмут, да там и ополчение серьёзное, но всё остальное хотят опустошить. Вряд ли Ярослав этого не знает. Может, знает, а может и нет. Да и то ведь всего лишь слухи. Они ведь понимают, что если они такое уценят, то по возвращении Ярослав их просто вырежет. Слышал я, что его человеколюбие в южных степях не знало никаких границ, и он спалил в пожарище несколько десятков тысяч противников с их жёнами и детьми. Кто знает, развёл руками посол Восточной Англии. Это просто слухи, я вам их сообщаю. Как поступят эти племена, никто не ведает, кроме Всевышнего. Может, и испугаются расправы. Сами норманны говорят, что Ярослав опустошение им за дело учинил. Дескать они сами мелкими набегами беспокоили кривичей, что под его рукой. «Месть может тянуть месть», — покачал головой Рик Хэтельретт. Тем более, что здесь месть накладывается на торговые выгоды. «Все так», — кивнул посол Мерси. «Но я бы не стал делать ставку на эти племена. Репутация у Ярослава такая, что...» «Репутация», — перебил его Рик Этелерет. «Это просто слова, которые болтают в тавернах. Не больше!» «Если бы Ярослав был действительно силен...» то он бы давно подчинил эти племена своей власти, а не пытался с ними договориться. Поэтому я не считаю его легион чем-то непобедимым. Если бы это было так, то все нужные ему земли давно бы подчинились его воле. «Мне кажется, мы обсуждаем не то, что нас должно волновать», подал голос Альфред, брат Рига Этельреда. «А о чем мы должны говорить?» Немного поморщившись, поинтересовался правителю Сакса. Ты нам, я полагаю, подскажешь. Подскажу, брат. Как там поступят племена ливов и селов, должен думать Ярослав. Ибо нас это никак не защитит от вторжения. А вот то, что Гвинэт и Гвент ведут переговоры о выступлении против Мерсии, наша беда. Всё-таки они решились на преаксы посол Мерсии. Как я слышал, да, кивнул Альфред, игнорируя мрачный взор брата. И нам очень важно понять, пойдут они войной или ограничатся переговорами, потому что для победы над войском, которое ведёт Ярослав, нам потребуется собрать все наши силы в один единый кулак, то есть увести войска Мерсии на юго-восток. Куда он высадится? В устье Темзы, как и в прошлый раз. Кто знает, пожал плечами посол Восточной Англии. Но мой Рик полагает, что либо в устье Темзы, либо на его земле. Ведь если он его разобьёт до объединения сил, то это ослабит наш союз. Значит, нам нужно собирать все силы в один кулак где-то возле Люденвика произнес Рик Этелерет. «Оттуда и устье Темзы можно заблокировать и поспеть в Восточную Англию, если они там высадятся». «И становится очень важна позиция Гвинеда и Гвента. Если мы уведем войска Мерсии к Люденвику, то не ударят ли они нам в спину?» спросил всех Альфред. «С чего ты вообще решил, что они замышляют недоброе?» раздражённо воскликнул Рик Этлерет. Ветер нашептал: "Шутишь?" Ещё более раздражённо прошипела Этлерет. "Действительно, Альфред. Откуда это известно?" поинтересовался посол Мерси. "Я, к примеру, о том не ведаю. Я полгода назад перехватил норманна, который под пытками признался, что был в экипаже, ходившем в Уэльс. Меня это задачило, и я постарался отправить туда верных людей, чтобы посмотреть и да допослушать. И они узнали о том, что правители Гвинеда и Гвента собрались в одной крепости. Для чего непонятно. Но это только твои предположения, холодно ответил Этелред. Союз Мерсии и Уэссекса очень силён они ни за что не решатся ударить из под тишка. И Восточной Англии, добавил посол. И Восточной Англии, согласился Рик без всякого впрочем, воодушевления. Всё дело в том, что сам Этельред был женат на Мерсике Вулфриде. А Рик Мерсии Бургред имел жену по имени Этельсвит, что приходилась Этельреду сестрой. При этом Встречные родственные связи очень плодотворно легли на взаимную симпатию правителей самых влиятельных держав Британии, из-за чего союз Мерсии и Уэссекса был довольно прочен. Эдмунд Г., рик Восточной Англии, был в этом союзе случайным гостем, скорее правителем спорной территории, за которую временно прекратили бороться эти два королевства. То есть слабым второстепенным игроком, который должен был либо, как Сассекс и Кент, войти в состав Уэссекса, либо подчиниться воле Мерсии в перспективе лет двадцати. Да, Восточная Англия была нужна. Сейчас. И выступала достаточно важным союзником, но не она задавала тон Союзу. «Угроза нашего Союза!» — возразил Альфред. Для Ойльса есть лишь сейчас. А если Ярослав со своими норманнами нанесёт нам поражение? Если мы выступим единым кулаком, уверенно произнёс этот рет, то они не смогут нанести нам поражение. Конница свою Ярослав не возьмёт. Ему её не на чем переправлять так далеко. Пехоту всю не повезёт. Испугается разорения своих земель. От того участи его будет чисто символическая. Тут говорят, что тысяча воинов, но я полагаю меньше. А дружина Ивора и Харольда мы и так легко разбьём, если сообща. Как и тех, кто за ними вяжется. Я слышал, что у Ивора не унимался Альфред, все дружинники в кольчугах. «А я слышал, что среди портовых шлюх немало девственниц. Но я же не верю этому вздору». «Так почему подобному веришь ты?» «И в то, что все легионеры Ярослава имеют кольчугу и шлем, ты тоже не веришь?» С улыбкой спросил Альфред. «Ты чего добиваешься, братец?» прорычал Этельрет. «Я хочу, чтобы земля наших отцов не оказалась в руках норманнов». А твоя безопасность ведёт именно к этому. Мы соберём большое войско, выведем его к Люденвеку и дадим им большое сражение. Это правильно. Но если проиграем, нам конец. А если выиграем, конец им. Я беседовался с священником, что был на Вселенском соборе в Константинополе, и он видел и легион и дружину Ивара. Допустим, он врет. А если нет? «А если да?» Хмуро спросил Этельрет. «Ты хоть понимаешь, что если мы испугаемся у Эльса, то не сможем собрать войска в кулак, и Ярослав разобьет нас по отдельности? Ты это понимаешь? Есть у этих войн в кольчуге или нет, неважно». Потому как, собрав в одном месте разом в несколько раз большее войско, мы сможем просто задавить их числом. Они простые люди. Или ты считаешь, что им помогут кольчуги, когда на них со всех сторон будут наседать наши воины с копьями да топорами? Твои слова до да богу в уши, покачал головой Альфред. Но я склоняюсь перед тобой, Ты мой рик, принёс он и поклонился. Так-то лучше, смягчился Этельред. Посол же Мерсии очень задумчиво посмотрел на этих двоих. Он не мог сообразить, правду ли говорит Альфред, и его Эльсе задумали что-то дурное, или это просто очередная игра в их борьбе за престол. Но если игра, то какая? чего добивался Альфред. А если не игра, встретить на поле боя полторы-две тысячи воинов в кольчугах, удовольствие ниже среднего. Да, и Уэссекс и Мерсия, и Восточная Англия поднимут своё племенное ополчение. А это огромное войско, плюс дружины уважаемых людей. Но если и удастся таких супостатов победить, то крови прольётся, ужас сколько. И сможет ли Мерсия после этого устоять под ударами Нортумбрии и правителей Уэльса, которые без всякого сомнения налетят на неё как стервятники? Вопрос. Большой вопрос.